Клиффорд Саймак. Грот танцующих оленей.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 Ну, ладно а я признаться тоже думал что ты уже уехал переменил тему бойт и очень удивился услышав твою свирель скоро уеду ответил луи через денек другой причин оставаться в общем то никаких но как и тебе мне тут нравится а торопиться некуда никто меня не ждет и несколько дней ничего не решают можешь остаться сколько захочешь сказал бойд теперь ты тут единственный хозяин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 Ты ведь не так давно был в Ронсес-Вальясе? Да. Когда я упомянул о поездке туда, ты сказал, что слышал об этих местах? Слышал. Черт убери, я там был в тот самый день, 15 августа 778 года. Разумеется, я был наблюдателем, а не участником. Трусливый, никчемный человечек, который тащился за отрядом благородных гасконцев, победивших Карла Великого. Гасконцы, как же! Это для них слишком красивое имя.